Жермена де Сталь Каринна или Италия Роман перевод с французского Череневич Серия Зарубежная классика Москва эксмо 2014 год Категория 16 ⁇ Аннотация Мадам де Сталь, французская писательница, известная также политическими и историческими сочинениями, бывшая в оппозиции Наполеону держательница светского салона, в котором бывали Толеран и Констан. По словам Александра Сергеевича Пушкина, ее удостоил Наполеон гонения, монархи доверенности, Европа своего уважения. «Каринна или Италия» — это и красочный путеводитель по Италии и итальянскому искусству с яркими описаниями храмов, дворцов, праздников и обычаев, и роман о любви, о выборе между славой и любовью — затрагивающий и тему эмансипации. Любви нас не природа учит, а сталь или шатабриан. Евгений Онегин, пропущенные строфы, Александр Сергеевич Пушкин.